Глава 36. Танки были слабостью Гитлера. Возникнув на полях Первой мировой войны, танки довольно быстро эволюционировали из тех неуклюжих медлительных монстров-параллелограммов, которые, тем не менее, при первом появлении на боевых позициях обращали в ужас казеровскую пехоту, превратились в грозное современное оружие. Танки не только безвозвратно отбросили ставшую безнадежно уязвимой кавалерию, но и решительным образом перекроили прежние концепции военной стратегии. Так возникла теория танковой войны. Она была выдвинута впервые русским маршалом Михаилом Тухачевским и предполагала создание мощных бронированных соединений способных прорывать оборону противника на широком участке, а затем, пользуясь преимуществом в скорости, стремительно продвигаться в оперативную глубину тыла посходящимся в одной точке направлением. Идея эта родилась в России, но признания не нашла, ведь автор ее оказался врагом народа. Но идея весьма импонировала Гитлеру, который и предложил руководству вермахта реализовать ее. Проблема производства танков в Германии осложнялась Версальским мирным договором. Но еще в эпоху Веймарской республики генералы Рейхсвера верили, что рано или поздно они получат танки, хорошие немецкие танки. А до этого времени они делали из фанеры макеты, ставили их на автомобильный тракторной шасси и проводили маневры, приучая солдат хотя бы к внешнему виду танков, к самой мысли, что когда-нибудь у Германии танки будут настоящие, отнюдь не из фанеры. Кстати, именно последнее обстоятельство породило среди многих командиров Красной Армии скептическое отношение к немецким танковым армиям. И сохранилось оно вплоть до начала Великой Отечественной войны, особенно ярко проявившись в личности генерала Павлова. В бытность своим начальником автобронетанкового управления РККА Дмитрий Григорьевич бесшабашно заявлял, что все разговоры об опасности нападения крупных танковых соединений... Есть типичная немцебоязнь. Танки у них фанерные, чего их дескать бояться? Да, так было когда-то, но став канцлером Гитлер не заметил с визитом в Куммерсдорф, где неподалеку от Берлина размещался испытательный танкодром. Смотреть там было пока что не на что, но даже то скромное оснащение, которым располагали мотомеханизированные подразделения, бронетранспортеры устаревших конструкций, мотоциклетные части легкие танки, производила на фюрера и не только на него впечатление. И после визита Гитлера в книге почетных гостей осталась его запись «У Германии будут лучшие в мире танки». Так промышленность Рейха получила весьма крупные, обеспеченные авансом фюрера заказы, а в окружении Гитлера все более заметную роль стали играть генералы-танкисты Ромель, Гудериан, Готт, Гёпнер. Идея молниеносной войны обусловила и конструкции танков, которые составили броневую мощь Германии. Помимо легкого танка Т-2 были созданы средние машины Т-3 и Т-4. Они в соответствии с концепцией обладали повышенной скоростью продвижения по добротным европейским дорогам. Упоенный легкими победами на Западе Гитлер начал войну против России именно с этими машинами, стянув к советской границе 3712 танков. Уже в первые дни войны немецкие стратеги были поражены неуязвимостью русских средних танков Т-34 и тяжелых КВ. Число их тогда было невелико, но главное – психологический эффект их участия в боевых действиях. Этот эффект состоялся, и гигантские танки, как оккупанты называли КВ, и железные акулы – это про Т-34 – вызвали панику среди солдат вермахта. Только на второй день войны гитлеровцы установили, что Красная Армия располагает тяжелым танком весом 52 тонны с броней в 8 сантиметров, вооруженным крупной пушкой и тремя пулеметами. Есть и еще один новый танк, у него трехдюймовая пушка и три пулемета. Эти танки поставлены к тому же на широкогусеничный ход, оснащенный огнестойкими дизель-моторами. У немцев были в ходу бензиновые двигатели – Приняты были на вооружение Красной Армии в декабре 1939 года. Военная разведка Рейха их промаргала. Уже в первой неделе войны на совещании в Борисове Гитлер в сердцах поделился в узком кругу. «Знай я заранее, что у русских столько танков, да еще и такого качества, то подумал бы и не раз над альтернативой плана Барбаросса». Положение усугублялось еще и тем – что, по данным экспертов, исследовавших броню первой же захваченной в плен 34-ки, в ее металле содержалось большое количество никеля. Это и делало броню особенно прочной при меньшем, нежели у немецких танков калибри. Но с никелем в Германии было в ту пору совсем худо. Сегодня, когда Кейтель докладывал о текущей обстановке на Восточном фронте, Гитлер вспомнил, что задолго до войны с русскими он получил рапорт Гудериана. Человек серьезный, неплохо осведомленный, Гудериан писал, что на основе сделанных им расчетов русские имеют на вооружении не менее 17 тысяч танков. Фюрер тогда высмеял этого фанатичного приверженца Панцерваффе. Не мог он допустить, что у России этого колосса на глиняных ногах танков больше, чем у него. Но вот опять в районе Погостья где горные егеря остановили было рвущиеся к Любани полки генерала Федюницкого, русские бросили в прорыв 52-тонные танки и свели на нет усилия контратакующих войск. «Но почему у меня нет таких танков?» – взорвался тогда на совещании Гитлер. «До каких пор вы, кто обещал мне железную мощь Германии, вы, вы и генерал Рейхсвера будете кормить меня обещаниями?» Отцом танков прозвали конструктора Фердинанда Порше. Недавно фюреру его представил сам министр вооружений, и Порше доложил, что работа над новым танком «Тигр» уже ведется в заводских условиях. Первая партия будет собрана вручную. После испытаний в боевых условиях «Тигр» поставит на конвейер. Мы испытаем этот танк под Петербургом подвел тогда итог к совещанию фюрер. Гитлер не захотел принять резонных сомнений Гёпнера, высказанных им в частной беседе. «Слишком узки траки гусениц. Для болотистых районов Ингерманландии это не годится. И недостаточная маневренность по сравнению с 34 Четверкой. Она будет опережать «Тигр» во встречном бою». «Откуда вы знаете, Гепнер, какой будет эта машина?» – ревниво спросил Гитлер, подсознательно испытывая эти чувства, которые возникают у ребенка, когда его уводят от витрины с приглянувшейся игрушкой. «Ведь вы никогда не видели тигра!» «Но я танкист, мой фюрер, хорошо знаком с проектом Гера Порше, и еще лучше с русскими танками Т-34». Тогда он, Гитлер, едва сдержал слезы от обиды, которую невольно нанес ему этот неотесанный солдафон Гёпнер. «Не нравится он ему, этот генерал-полковник, есть в нем нечто порочное». Да, в общем-то, все они грубые типы, в том числе и танкисты. Не слишком ли он балует их? Гейнс Гудериан, на кого фюрер полагался, как на себя, не сумел взять осеннюю тулу, испугался, видите ли, русских морозов, отвел танковую группу назад. По законам военного времени Гудериана следовало бы расстрелять, но Гудериан был лишь отозван с Восточного фронта. Теперь он находится в опальном резерве. Фельдмаршал Лист вернулся с севера. Безо всякой связи с предыдущими мыслями подумал вдруг Гитлер. Ассоциативное мышление его было дерганным, непредсказуемым, чем фюрер и поражал окружающих его людей, заставал их врасплох. Он предлагает театр военных действий в Норвегии и Лапландии разделить на два самостоятельных участка – северный и южный. Последний рассматривать исключительно как составляющий единое целое с Восточным фронтом. По-видимому, лист прав. Он поднялся из-за письменного стола, за которым сидел, уединившись в зеленом домике, в скромном строении в лесу под подземными бункерами Вольфшанце, где размещалась его ставка. Еще покойный тот, которого сменил Альфред Шпеер, предлагал при вооружении волчьего логова выстроить на поверхности целый комплекс комфортабельных помещений с зимним садом, бассейном и оранжереями. Но фюрер решительно пресек эти попытки. «Я солдат!» гордо заявил он, и из этого логова буду вести войну с главным врагом Германии. Орхидеи и штабные карты понятия несовместимые. Скромность, скромность и еще раз скромность. Никакой роскоши, минимум удобств и все условия для плодотворной работы. Поэтому весь гигантский механизм ставки спрятали под землю. Наверху соорудили несколько скромных домиков для фюрера и ближайшего его окружения. Все строения были как бы размыты однотипностью и тщательно замаскированы. Последнее обстоятельство – комфорт волчьего логова, ставшего неуловимым для воздушных наблюдений, и было решающим в той категоричности, с которой Гитлер отказался от ему тот там хором. Все домики были одного цвета, но тот, где жил фюрер, назывался почтительно зеленым. Остальные носили номера – блок такой-то сектора А, Б или С. Обойдя стол, он открыл сейф, достал оттуда альбом, в котором хранились старые акварели. Они были написаны им в трудные годы, когда осенью 1908 года, после последней попытки поступить в Академию художеств, его даже не допустили до экзаменов, Гитлер неудержимо катился на венское дно. Он мог попытаться еще раз, хотя и не имел среднего образования, но сколько можно присмыкаться перед вонючими снобами – Нет, он познает глубину унижения, чтобы затем подняться над ничтожествами во весь рост и отомстить им, отомстить, отомстить. Гитлер часто задышал, воспоминания потрясли его, и фюреру стало жалко себя. Но усилием воли он расслабился, погасил закипевшую вдруг энергию духа. Наедине с самим собой Гитлер предпочитал не разыгрывать сцен, не было зрителей. Раскрыв альбом, он уселся на диван. Первая акварель изображала здание Венской оперы. Гитлер улыбнулся. Да, этими картинками он зарабатывал себе на жизнь. Писал городские тюды, пейзажи, изображал на листах архитектурные достопримечательности столицы австро-венгерской империи и их продавцам рам для картин из дорогого багета. Молодой Адольф распалял воображение представляя, как покупатель рамы вынимает написанную им работу и велит слуге выбросить на помойку, вставив взамен модную мазню удачливого халтурщика. Но и этот скудный, равно как и унизительный для бывшего, но не понятого художника заработок, пришел Гитлеру только к 1913 году. До этого он жил в жалких меблирашках, гнусность которых была невыносимой. Потом Гитлер назовет их в моей борьбе пещерами. А когда не стало денег на убогое пристанище, будущий вождь нации стал спать на садовых скамейках или под дунайскими мостами, а в холодное время обитал в ночлежных домах, дольше всего в мужском доме для неимущих, который находился на улице Мелдеман у самого Дуная. Ради нескольких мелких монет он помогал дворникам убирать снег, на западном вокзале подносил пассажирам чемоданы, мыл окна в магазинах. Выбивал ковры, подрабатывал Гитлер и как временный разносчик, но в этом качестве использовали его редко. Вид у Гитлера, как у бродяги, был, мягко говоря, неприглядным. Потом фюрер, всегда ненавидевший тех, кто получил образование, людей воспитанных и культурных, всех этих люпиков-интеллигентов, будет с гордостью повторять, что именно в те годы получил он знания практической жизни, которого не даст ни один университет мира. «Я сам сделал себя», – любил говорить Гитлер. «Обошелся в собственном образовании без жидовских профессоров, тайная цель которых – лишить настоящих немцев индивидуальности и подлинного самовыражения. Я читал необычайно много, и при том основательно. За несколько лет я таким образом создал запасы знаний, которыми и сейчас еще питаюсь. Но фюрер...» всегда подчеркивал, что открыл особый метод усвоения прочитанного. Суть его в том, чтобы запоминать только существенное, несущественное забывать, только такое чтение имеет какой-то смысл. Фюрер перевернул еще одну акварель. С поблекшей бумаги краски уже выцвели, на него смотрел рядами окон королевский дворец в Хофбурге. Гитлер вспомнил, как дважды выгоняли его отсюда жандармы, когда он пристраивался на площади с жалким Альбертом неподалеку от здания. Неподалеку. Тогда. Теперь он может занять любой королевский дворец в любой европейской стране, жить в нем как хозяин. Только зачем это ему? Он ведь не толстяк Геринг столь падки на роскошь и внешнюю мишуру. Геринг по и плебей, ему не понять, что тому Гитлеру началу духовных начал не нужны никакие богатства мира. Как акварели прилепился листок с отпечатанным для него текстом, как всегда на машинке с особо крупным шрифтом. Фюрер близоруко сощурился, поднес листок глазам. Это была цитата из недавнего выступления Геббелеса на закрытом совещании. Рейхсминистр пропаганды говорил, «Чувства оставим поэтам и девицам, за церковью сохраним загробный мир, слабоумные пусть передаются мечтам о героизме и сгорают от любви к родине. Самое главное – «Все они должны выполнять наши приказы. Мы полагаемся на идеализм немецкого народа». Доктор Геббельс был единственным среди окружения фюрера обладателем высшего образования. «Интеллигент», – усмехнулся фюрер, хотя слова Геббельса импонировали ему. «Вот бы окунуть Йозефа в Клаку мужского дома для бедных на Милдеманштрассе». Эта мысль так позабавила, что Гитлер позволил себе немного похихикать. Глаза его при этом злорадно умасливались. Фюрер медленно листал альбом: Венский университет, основанный герцогом Рудольфом в XIV веке, замок Бельведер в стиле рококо, который построил принц Евгений Савойский на Ландштрассе для развлечения высочайших особ, православная церковь на Флейшмаркт, мясном рынке, Восточная академия собор Святого Стефана, памятник Францу Первому. Шиллеровская площадь с Академией художеств, в которую ему Гитлеру так и не удалось поступить. Фюреру стоило большого труда собрать эти работы, ведь он написал их в те годы сотни, только кто мог подумать тогда, что создавались они рукой такого человека. Иногда он подумывал о том, чтобы вновь вернуться к живописи как средству проведения досуга, но поразмыслив, всякий раз отбрасывал эту мысль. Если народ узнает, что его вождь в свободное время пишет картины, то решит, у фюрера есть нечто, сохраняемое для себя. В эти минуты вождь нации перестает думать о Германии. Этого не должно быть. Немцы обязаны знать, что он, Адольф Гитлер, никогда не занимается ничем, не связанным с интересами партии, народа и рейха. А рисовать Гитлеру очень хотелось. Он и сейчас ощутил знакомый зуд в руках, нетерпение, и чтобы справиться с искушением, Гитлер захлопнул альбом, спрятал в сейф, закрыл его и вызвал генерала Шмунта. «Хочу пройтись по свежему воздуху», – сказал фюрер шеф-адъютанту, – «какая там на дворе погода?» Прекрасная, мой фюрер», – почтительно, но без подобострастия склонил голову Шмунт, – «по весеннему тепло». «Это тепло посадило на землю мои самолеты» проворчал фюрер. Проклятое обледенение. Именно так прозвучало утреннее донесение Геринга, оправдывавшееся в потерях Люфтваффе на позициях центральной и северной групп армий. Генерал Шмунд подал Гитлеру легкой с прокладкой из верблюжьей шерсти пальто. Шеф-адъютант искренне боготворил фюрера.